По последнему адресу Браун и Корелла решили отправиться вместе. И это было вполне обоснованное решение. Голденталь уже однажды арестовывался за вооруженный грабеж, и есть подозрение, что сейчас именно он, либо его сообщник, всадили три пули в двух человек. И произошло это не более семи часов назад. Спектакль начался через десять минут после того, как Карелла и Браун покинули дежурное помещение. Его смело можно было назвать «парадом шлюх», и занято в нем было четыре действующих лица. Ведущие роли в нем исполнялись двумя уличными девками, отрекомендовавшимися, как Ребекка и Салли Гуд. «Это ведь не настоящие ваши имена», — настаивал Капок. «Это наши имена, наши и ничьи другие», — возражала ему Салли. «А если они вам не нравятся, можете застрелиться». Остальных двух действующих лиц представляли полицейский, который прибыл на место происшествия и произвел задержание, и представительный джентльмен в деловом костюме в полоску. Последний выглядел смертельно оскорбленным, но отнюдь не смущенным произошедшим, подобно человеку, который обмочил пижаму, будучи на больничной койке. «Вещь, конечно, неприятная» но, тем не менее, не такая, которой следует стыдиться, ибо само пребывание в больнице — свидетельство того, что все случившееся с ним есть только результат его заболевания. «Ладно, так что там произошло, Фил?» — спросил капок у полицейского. «Ну, там произошло. Разрешите мне сказать?» — сказал представительный джентльмен, поскольку именно я являюсь пострадавшим лицом. «А кто заставляет его страдать, скажите на милость», — вмешалась Ребека. «Ладно, ладно, давайте без шума», — сказал Капок. Он только что завершил знакомство со списком выявленных грабителей и теперь хотел перейти к списку, в котором описывалась методика совершения преступления. Появление четверки новых действующих лиц отвлекало его от настоящего дела, и он хотел побыстрее их сплавить. Девушки, одна темнокожая, вторая белая, были одеты в полном соответствии с канонами своей профессии. Ребекка, темнокожая, носила прическу стиля афро, представительница же белой расы Салли, была обладательница длинных белокурых локонов. Обеим было по двадцать с небольшим, обе имели привлекательную внешность, стройные фигуры и длинные ноги, что, впрочем, не мешало им выглядеть довольно-таки дешево. Чем-то они напоминали дешевое вино с яркой этикеткой на бутылке. Представительный джентльмен старался держаться от них подальше, как бы опасаясь, что на более близком расстоянии они обязательно заразят его чем-то неприличным. На лице его высокомерное презрение странным образом смешивалось со смертельной обидой. «Я требую ареста этих молодых особ», — сказал он. Мною подана официальная жалоба. Я являюсь пострадавшим лицом. Я намерен настаивать на своих обвинениях и требую немедленного их ареста. Прекрасно, мистер Капых сверился с записью. Мистер Сиарли. Но не расскажете ли вы мне сначала, что же все-таки произошло? Я приехал из города Индепенденс, штат Миссури, начал Сиарли. — Это родина президента Гарри Трумена. Да, сэр, — сказал Капок. — Подумаешь, — сказала Ребекка. — Приехал я сюда по серьезному делу, — сказал Сиарли. Обычно я останавливаюсь в центре, но завтра утром мне предстоит нанести несколько деловых визитов именно в этом районе, поэтому я и решил снять номер где-нибудь поблизости. Он откашлялся и после некоторой паузы продолжил. «Тут есть довольно приличный отель рядом с парком Гроувер». «Да, сэр», — сказал Капык. «По крайней мере, до настоящего случая я считал его приличным». «Настоящий клоповник», — сказала Ребекка. «Может, вы помолчите?» — сказал Капык. «А чего я должна молчать? Этот псих ни с того ни с сего зовет полицию, а мы должны молчать». «Может, вы дадите мне выслушать, что он говорит?» — прикрикнул на нее Капок. «Окей», — сказала Ребекка. «Он тут будет городить всякую хреновину, а мы должны слушать», — вставила Салли. «Помолчи, сестренка», — предупредил ее Капок. «Ну ладно, ладно», — проговорила Салли и отбросила с лица белокурую прядь волос. Ребекка закурила. Она выпустила тонкую струю дыма в сторону Сеарли который брезгливым движением руки попытался развеять дым. «Я вас слушаю, мистер Сиарли», — подбодрил его капок. «Я сидел у себя в номере и читал «Таймс», — проговорил Сиарли. И тут раздался стук в дверь. «Когда это было, мистер Сиарли?» «Примерно час назад. Я не могу сказать точно». «Когда ты принял вызов, Фил?» — спросил капок. «Час двадцать». «Значит, почти ровно час назад», — резюмировал Капык. «Нет, это должно быть произошло значительно раньше», — сказал Сиарли. «Они пришли примерно в десять минут второго». «Кто пришел, мистер Сиарли?» «Эти две молодые особы», — ответил он, не глядя в их сторону. «Это они постучали в вашу дверь?» «Да, они». «И что было потом?» «Я открыл дверь». «Они стояли в коридоре. Обе они там стояли. И они сказали...» Сиарли покачал головой. «Нет, это просто непостижимо. Так что же они вам сказали?» «Они сказали, будто лифтер сообщил им, что я якобы желаю поразвлечься, и что они готовы предоставить мне развлечения. Сначала я просто не мог понять, о чем это они. И я прямо спросил, как это понимать». И они мне объяснили, что кроется за их предложением. И что же они сказали вам, мистер Сиарли? Нужны ли здесь эти подробности? Если вы намерены выдвинуть против них обвинения, то, конечно, придется. Я не могу знать, что эти девушки сказали вам или что они сделали. Они сказали, что хотят спать со мной, сказал Сиарли и отвел глаза. «Да кто захочет с ним спать?» — пробормотала Салли. «Совсем сошел с ума», — проговорила Ребекка и пустила новую струю дыма в его сторону. «Они сказали, что обе будут со мной спать», — сказался Арли. «Вместе». «Ага», — сказал Капык и глянул на Ребекку. «Это правда?» — спросил он у нее. «Нет», — ответила Ребекка. «Ладно, окей. А что было дальше?» — спросил Капык. «Я сказал им, чтобы они пришли через пять минут». «Зачем вы им это сказали?» «Потому что я решил заявить в полицию». «И заявили?» «Да». «И девушки вторично к вам пришли?» «Через семь минут. Я специально засек время». «А что было потом?» «Они вернулись в номер и сказали...» что это будет стоить по пятьдесят долларов каждый. Я сказал им, что они для меня слишком дороги. Тогда обе они сняли свои свитера, чтобы показать мне, что я получу за свои деньги. Обе они были без бюстгальтеров. «Это правда?» — спросил Капок. «Сейчас никто не носит лифчики», — сказала Салли. «Ни одна живая душа», — подтвердила Ребекка. «Это не делает нас проститутками». «А вы спросите у этого полицейского, который доставил их сюда, в каком виде он застал их, когда вошел в номер?» «Фил?» «Обнаженными сверху до пояса», — сказал полицейский. «Требую их немедленного ареста», — сказал Сэрли. «И требую суда над ними, как над проститутками». «Кончай трепаться, Пончик», — сказала Ребекка. «А как насчет интима, а, Пончик?» — сказала Салли. «Неужели я должен выслушивать все это?» — сказал Сиарли. «Вы должны». «Ладно, кончайте», — сказал девушкам капок. «Они пытаются этим сказать вам, мистер Сеарли, что в этом городе невозможно осудить кого-либо за проституцию, если женщина не обнажила своих интимных частей тела. Вы понимаете, о чем идет речь?» «Речь идет о половых органах», — добавил капок. И уж вы поверьте моему опыту, именно так оно и есть. Он, с сожалением пожал плечами. Ребекка и Салли улыбались. Но они обнажились в моем присутствии, настаивался Арли. Вы совершенно правы, но интимных частей они не обнажали. А тут все дело в обнажении интимных частей. И без этого ничего не получится, ни ареста, ни судебного приговора. «Полиция уже не раз сталкивалась с подобными ситуациями. Мы, естественно, можем задержать их, скажем, за вызывающее поведение». «Вот и задержите», — сказал Сиарли. «Статья 722, раздел 9», — сказал Капок. «Но и в этом случае вам придется выступать в суде и давать свидетельские показания». Вам нужно будет доказать, что они приставали к вам, или что они вели себя непристойно в публичном месте с целью совершения поступков, противоречащих природе или общепризнанным нормам морали. И именно так это изложено в статье Кодекса. Таким образом, вы должны будете подробно объяснить в суде, что именно происходило между вами, повторять все то, что они говорили вам, и все такое прочее. «Теперь вам ясно, что я хотел вам сказать, мистер Сарли? «Полагаю, что ясно». «Мы можем также привлечь их по статье 887, раздел 4 Уголовно-процессуального кодекса». «В ней говорится, понимаете, о склонении, соблазнении или содействии путем сводничества другого лица к развратным действиям и половому акту». «Да-да, я понимаю». Попытался прервать его объяснение Сиарли и помахал рукой, примерно так, как он делал, разгоняя направленную Ребеккой в его сторону дым. Противоестественным сексуальным отношениям и тому подобное невозмутимо закончил Капык. Но и это вам тоже придется доказывать в суде свидетельскими показаниями. Но неужели нельзя ограничиться подтверждением полицейского, который здесь присутствует? Он же собственными глазами видел, в каком виде они были. Как вам сказать, в нашем городе в данный момент идет не менее полудюжины различных спектаклей и других шоу, в которых девушки выступают обнаженными до пояса и даже ниже пояса. Но это отнюдь не означает, что они занимаются проституцией или пытаются соблазнить кого-либо из зрителей, а то и принудить их к развратным действиям. Капек обернулся в сторону полицейского. «Фил, вы слышали, чтобы они склоняли его к прелюбодеянию?» «Нет», — ответил полицейский и ухмыльнулся. Он явно наслаждался происходящим. «Но я слышал», — сказался Арли. «Естественно. И, как я уже говорил вам, если вы желаете лично выступить в суде и дать соответствующие свидетельские показания, но они же явные проститутки». «Более того, возможно, что у них уже были и приводы», — сказал Капок. «Но меня никогда не задерживали», — сказала Салли. «А как с тобой, Ребекка?» — спросил Капок. «Если вы собираетесь задавать мне вопросы, то я требую задавать их только в присутствии адвоката. Вот как со мной, понятно?» «Но так как вы решаете, мистер Сеарли? Вы настаиваете на том, чтобы мы дали делу законный ход» Или отказываетесь от первоначального намерения? – спросил Капок. А когда мне нужно будет выступать в суде? Дела о проституции, как правило, слушаются немедленно. Их у нас каждый день разбирается по несколько десятков. Думаю, что завтра. Но у меня на завтра дела. Собственно, ради этих дел я сюда и приехал. А ну как хотите, – сказал Капок, пожимая плечами. «Я очень не хотел бы, чтобы это сошло им с рук», — сказал Сиарли. «С чего бы это?» — спросила Салли. «Вас кто-нибудь обидел?» «Вы нанесли мне тяжкое оскорбление». «Каким это образом?» — спросила Ребекка. «Будьте любезны, скажите им, пусть уходят», — сказал Сиарли. «Так вы, значит, решили отказаться от обвинения?» «Да, таково мое решение». «Проваливайте», — сказал Капы к девушкам, — «и держите ваши прелести подальше от этого отеля. В следующий раз вам может и не повезти». Ни одна из девушек не произнесла ни слова. Салли выждала, пока Ребекка погасит свою сигарету в пепельнице. Потом они игриво выплыли из дежурной комнаты. Сэрли сидел совершенно растерянный, уставивший взглядом прямо перед собой». «Когда им такое приходит в голову, когда они думают, что мужчине нужны две женщины?» — проговорил он, наконец, удрученно кивая. «Это значит, что они думают на самом деле, что ему ни за что не справиться и с одной!» Он еще раз сокрушенно покачал головой и вышел из дежурки. Патрульный сделал приветственный жест своей дубинкой Капику и пошел вслед за Сиарли. Капик вздохнул и принялся, наконец, за перечень раскрытых преступлений с описанием методик их совершения.